Глава пятая. Утро промелькнуло, как в тумане. Как только мы получили посылку от маньяка, атмосфера в полицейском участке накалилась. Одно дело — идти по следу убийцы, осматривая места преступлений, пытаясь найти свидетелей, гадая, где он нанесет следующий удар. И совсем другое — получить посылку с человеческим сердцем. По участку прокатилась волна еле сдерживаемой ярости. Я чувствовала ее. Гнев пульсировал во мне, струился по венам гуще крови, затуманивал разум. Он придавал сил, обострял все чувства, но напряжение изматывало, любая мелочь выводила из себя. Когда Бен патель мимоходом заметил, что мой бейджик посетителя прикреплен криво, я вскипела. Пришлось вцепиться в подлокотники стула, чтобы не наброситься на него, а мое лицо побагровело. Поздним утром старший инспектор Вуд привел меня в комнату с голубыми стенами и деревянными столами в два ряда. Он выделил мне место недалеко от Габриэля, познакомил с правилами и устройством полицейского участка. Туалет дальше по коридору, никогда не опаздывать на совещание, траты на еду, купленную с 7 утра до пяти вечера, будут возмещаться по чекам. Я кивала, пропуская мимо ушей большую часть его слов. ФБР в состоянии оплатить мои расходы. Со своего места мне было видно, как нахмурившийся Габриэль склонился над запиской, пытаясь расшифровать ее и позабыв обо всем остальном. Я уселась напротив, открыла ноутбук и погрузилась в историю Джека-Потрошителя. Как и сейчас, лодницы тогда ополчились на иностранцев, хотя в XIX веке полиция старалась сдерживать гнев толпы. С тех пор все изменилось. Пока я сосредоточенно изучала карту викторианского Уайт Габриэль повернулся ко мне. Кассандра, я отправил вам ссылку на аккаунт жертвы в Фейсбуке и пароль. Спасибо. Я открыла электронное письмо и вошла в аккаунт с ее паролем. Случайной последовательностью цифр и букв. Смотрела ее фотографии, и у меня перехватывало горло. Везде Кэтрин выглядела счастливой почти сияющий. В свободное от колледжа время она подрабатывала на полставке инструктором по йоге. На многих фотографиях была в весьма эффектных позах. В бикини на пляже, на занятиях в позе лотоса, купаясь в свете свечей. Каштановые волосы заплетала в перекинутую через плечо рыхлую косу. В свободное время ходила в походы и ездила за город на пикники с шампанским. На снимках часто присутствовал рыжий персидский кот с комментариями о его сходстве, с Уилфордом Бримли. Нарядившись вчера вечером в красивое желтое платье для прогулки по Лондону, Кэтрин и не представляла, какой кошмар ее ждет. Я с трудом сглотнула комок в горле. Не в первый раз меня охватывало отчаянное желание вернуться назад во времени и предупредить жертву, пока не поздно. На одной из последних фотографий Кэтрин сидела на диване рядом с молодой крашеной блондинкой с пухлыми губами. Обе пили вино улыбаясь в объектив поверх недоеденной пиццы. Когда я навела курсор на блондинку, появилось имя Джемма Робертс. Соседка по квартире. Я кликнула на ее профиль и пролистала фотографии. На более поздних снимках Джемма слегка изменилась. Неухоженные волосы с отросшими корнями, смазанная помада. От одного фото к другому она словно разваливалась на части. На одном из снимков... Джемма стояла у дождливого окна, а на ее правой руке виднелась татуировка. Череп под синими волнами. Король червей рвет разум в хлам под толщий вод. — Габриэль! — позвала я, не отрывая взгляд от монитора. — Кто-нибудь вызвал Джемму Робертс, соседку по квартире? Детектив Скотт попросил ее зайти. Я откинулась на спинку стула и я хочу поговорить с ней. В тесной комнатке для допросов мы с Габриэлем сидели напротив Джеммы. Помещение вызывало чувство клаустрофобии. Обитые мягким голубые стены, на тот случай, если допрашиваемый выйдет из себя, деревянные стулья вокруг пластикового стола. Свидетельница пристально смотрела на меня. Под длинными рукавами ее платья я не могла видеть татуировку в виде черепа. Джемма барабанила пальцами по столу. Красный лак на обгрызенных ногтях наполовину облупился. Темные корни волос отросли на три дюйма. Значит, с ней что-то не так уже примерно полгода. Вокруг голубых глаз растеклась черная тушь, контрастируя с бледной кожей. Возможно, она сидит на наркотиках, хотя в этом я не уверена. «Мне сказали, что Кэтрин убили», — пробормотала она. Краем глаза я заметила, что Габриэль смотрит на меня. Похоже, Джему не слишком расстроила смерть соседки. Но я хорошо умела скрывать реакцию на самое неожиданное поведение и осталась невозмутимой. «Так и есть», — ответила я. «Полиция обнаружила ее тело на Миттерсквер». Габриэль прочистил горло. «В котором часу, вы сказали, Катрин ушла из дома?» Девушка грызла ноготь. «Знаете, он же бог». Так, совсем неожиданно, но я по-прежнему сохраняла невозмутимость. «Бог», — повторила я, надеясь подтолкнуть ее. Джемма распахнула глаза и подалась вперед. «Бог из зеркального королевства! Он зовет меня! Он хочет, чтобы я была его слугой!» Она закусила губу. «И я хочу служить ему!» Теперь у меня появилось два варианта диагноза Джеммы. «Шизофрения или биполярное расстройство первого типа?» Учитывая продолжительность ее психоза, шизофрения казалась более вероятной. Но это не точно. «Расскажите о Боге», — попросила я. Джемма уставилась на обгрызенные ногти. «Мне нужен стакан воды». Я взглянула на Габриэля, приподняв брови. «Ладно», — буркнул он и встал. Кэтрин знала о Боге, решила рискнуть я. Джема покачала головой. Он не говорил с ней так, как со мной. Он не выбрал ее. Мания величие и бред. Но если спорить, ничего не добьешься. Нужно проникнуть в ее мир. Значит, Бог избрал вас. Она прищурилась, глядя на меня. Я жду свою воду и молчала, пока не вернулся Габриэль. Он подвинул стакан с водой через стол и спросил. «Из-за чего вы с Катрин поссорились?» Я бросил на него взгляд, означающий «немедленно заткнись». «Бог избрал вас», — повторила я. «Он хочет, чтобы вы были его слугой». Джема взяла стакан и уставилась на воду. «Боги требуют верности». «Что, если Кэтрин принесли в жертву?» Я напряглась и под столом осторожно коснулась ноги Габриэля, давая ему знак не вмешиваться. Нужно действовать осторожно. «Жертвоприношение?» Джемма медленно провела пальцем по ободку стакана. «Давным-давно мы служили речным богам. Люди выстраивались на берегах, и им отрубали головы она макнула палец в воду. Голова — вместилище души. Их черепа погружались под воду, полные мечтаний и страхов, ужаса и радости. Джемма снова окунула палец в воду, словно изображая тонущий череп. Ее пристальный взгляд встретился с моим, и на секунду показалось, что в ее глазах мелькнуло изображение двух черепов с пустыми глазницами, вытаращившимися на меня. Я моргнула, отгоняя видение. Нужно взять себя в руки, пока эта девушка не заразила меня психозом. — Расскажите еще о жертвоприношениях, — попросила я. Джемма уставилась на свой палец, все глубже погружающийся в воду. И пока она делала это, в комнате сгущались тени, покрывая стены, словно растекающиеся чернила. «Боги питаются всем, что делает нас людьми!» Я содрогнулась. Габриэль подался вперед. «Что вы сказали про воду?» «Что ж, он тоже узнал. Король червей рвет разум в хлам под толщий вод». Джемма вытащила палец из воды и облизала. «Мы перестали приносить клятву верности богам. Мы перед ними в долгу». Ваша татуировка, подсказала я. Я видела ее в Фейсбуке. Череп под водой. М -м -м -м -м -м -м", промычала Джемма. Можно взглянуть на нее? Она закатала рукав, оголив глубокий след от ожога в том месте, где была татуировка. Габриэль резко втянул воздух. Вам нужно показаться врачу. Джемма снова опустила рукав. Мне пришлось от нее избавиться. Я думала, это поможет заглушить его голос в голове, но... ее тело напряглось, по коже побежали мурашки. Она вдруг закрыла глаза и выгнула спину дугой. Я его чувствую. Девушка вцепилась в край стола, охваченная каким-то экстазом. «Кого?» — уточнил Габриэль. И я сохраняла бесстрастное выражение лица. «Бога!» Джем вытаращила глаза... По-прежнему держать за стол. Я хочу поговорить с ним. Он пришел сюда из-за меня. Ситуация выходила из-под контроля. Кто-нибудь еще знает о черепах под водой? Спросила я. Я же вам сказала, отрезала она, боги, я ни с кем не буду говорить, кроме моего короля. Он здесь. Ладно. Значит у нас не только вода, но и король. Совсем как в записке. И еще жертва приношения. Мы попробуем найти короля, пообещала я, но сначала нужно узнать о нем побольше, как его найти. Тень в комнатушке, казалось, сгустились, поднимаясь по стенам все выше, и у меня перехватило дыхание. Заметил ли Габриэль? Где-то в самых темных уголках сознания я расслышала скрипучий шепот дубов, рек и земных богов, требующих крови. И сквозь этот шепот в голове. Погребальными колоколами прозвенело слово «магия». И я сжала кулаки, пытаясь сохранить самообладание. Я понимала, что пора заканчивать, но нужно узнать еще кое-что. Что именно Джемма имела в виду, говоря о воде и жертвоприношениях? И почему от этих слов мое сердце забилось чаще? «Джемма», — я произнесла это слишком резко, уже не в силах сдерживаться, — «расскажите о Кэтрин. Она с кем-нибудь встречалась?» Что вы имели в виду, говоря, жертвоприношение? Джемма уставилась на меня, сжав челюсти. Я вздохнула. Надо же было так облажаться. Я пыталась завлечь ее в свой мир, а не наоборот. Я знаю, что приведет короля ко мне. Она взглянула на стакан, и миг спустя ударила им обстол, разбив в дребезги. Схватила осколок и вскинула руку к горлу. Но Габриэль перегнулся через стол и вцепился ей в запястье. По рукам Джеммы стекала кровь. Она уставилась на него бессмысленным взглядом, шипя от злости. Тут в комнату ворвался констебль и схватил ее, заломив руки за спину. Джемма только что заработала принудительное лечение. И мы ни на йоту не приблизились к выяснению того, что произошло с Кэтрин.